Часа через 2 гости стали расходиться, лишнего никто не пил, пьяных не было. Мама отвела меня в свою комнату, позвала Володю, велела ему по старинному обычаю снять с меня фату. Он долго путался со шнурочками на моём затылке, пока крёстная не пришла ему на помощь. И после этого мы выпроводили его за дверь. Я с облегчением переоделась в тёплое платье, закуталась и быстро собралась в дорогу в Грибнёво. Часов в 8 вечера мы вместе с матушкой Елизаветой Семёновной и Володиным братом Василием простились со всеми и пошли на вокзал. За час езды на электричке мы отдохнули. Но вот мы стоим в Щёлково на мосту через Клязьму, и ждём попутную машину, чтобы доехать до Грибнёво. На улице ни души, машин не видно, мороз крепчает. Володя закутывает меня в пуховую шаль, которую дала мне мама. Сначала я отказывалась её взять, теперь же она мне очень пригодилась. Я сразу согрелась в ней. Так мы стояли довольно долго, но машин всё не было. Что же делать? Я усердно молилась святителю Николаю, который помогает всем путешествующим. Чтобы не мерзнуть дальше, мы решили идти пешком, а если покажется машина, то проголосуем. Матушка еле бредет, у мужчин в руках по чемодану с моим приданным. Все же я с Володей ушла далеко вперед, но мы то и дело оглядывались, чтобы не пропустить машину». поднялись на гребнёвскую гору, оглянулись. Вдали засветились фары. А вдруг в машину посадит Ваську с матушкой, а нам не остановят, подумали и мы, и пустились бежать навстречу машине. Крытый брезентом грузовик остановился, когда мы уже подбежали к нему. Володя закинул забор чемоданы, мы легко вскочили, но старушку мать Васят щетно пытался водворить в кузов. Поскольку борт у машины не открывался, то бабушка повисла поперёк борта, доски которого пришлись ей под рёбра. Поднимай ноги, командовал Вася, но Елизавета Семёновна, будучи на седьмом десятке, не могла этого выполнить. Мы тащили бабушку кверху за руки, за шубу, но напрасно. Ой, вы мне руки вывихните, вопила она. Наконец она воззвалилась. Ребята, задыхаюсь, не могу. Уж вы меня или вниз, или вверх, хоть куда-нибудь стащите. Трагично, она смех разбирал. Володя выскочил из машины, вдвоём они ухватили мать за ноги и перебросили её через борт в кузов, как кидают мешки с картошкой. Я вцепилась в ворот свикрови, оберегая её лицо от повреждений. Старушка грохнулась мне под ноги, но слава богу, ничего себе не сломала. Ребята запрыгнули в кузов, машина понеслась. А мы так развеселились, что хохотали все 20 минут пути. Вдали показался наш храм, величественный, освещённый луной. Кругом мёртвая тишина, село давно спит, и тишина сходит на сердце. Вот старенький домик в который я имею теперь право войти как свой человек. Соседка натопила печки, засветила лампады, в доме тепло и уютно. В передней комнате на столе появился начищенный самовар, он кипит и поёт, и душа поёт хвалу Господу. Вот я и ушла из сует новомира. Теперь здесь, в тишине лесов и полей, Под сводами храма мы с Володей будем воспевать хвалу Господу. Но, кажется, всей жизни нашей будет недостаточно, чтобы воздать тебе, Боже, должное благодарение. С такими мыслями мы мирно попиваем чаёк, кушаем огромный самодельный торт, который принесла нам живущая поблизости Елена Мартыновна. О, сколько же труда и любви Вложила в этот торт свитая эта старушка и черносливом, и абрикосовым вареньем, и клюквками пестреет пышная кремовая крышка. А ведь сама старушка не пришла, видно понимала, что мы вернёмся смертельно усталыми. Но что это? Стук в дверь. В комнату входит отец Борис со своей матушкой. Они начинают нас поздравлять и извиняются, что не были на венчании, так как у батюшки была служба в храме, ведь это было воскресенье. Супруги усаживаются за стол. Они удивлены, что всё так скромно. Видно, они рассчитывали найти у нас продолжение свадебного пира, а тут кроме торта ничего нет. А мы с Володей не догадались. захватить с собой из Москвы хоть что-нибудь из закусок или еды. Но мы все сыты и хотим спать. Однако не тут-то было. Отец Борис начинает произносить длинную речь с поучениями о семейной жизни. Вася уходит, исчезает и мать. У нас с Володей глаза закрываются от усталости. Мы ничего уже не воспринимаем из пышной речи отца Бориса. Часы на колокольне пробили 12 часов ночи, а гости всё не уходят. После батюшки говорит матушка, потом опять батюшка, мы молчим, дремлем, сидим. Наконец они уходят. В трёх шагах за перегородкой наша постель. Мать Володевь сбила нам перину и подушки, чинно всё застелила. Володики кидается на постель и моментально засыпает. Я ложусь рядом, совершенно обессилевшая, не в состоянии пошевелинуться. Слава тебе, Господи, всё кончено.